Глава 15. Как только Аверин вышел за дверь, напряжение, витающее в воздухе, лопнуло как мыльный пузырь. И я наконец смогла вдохнуть полной грудью. Прошла на кухню, еле передвигая ногами. Его уже нет, а значит, ни перед кем притворяться. Не знаю, где взяла силы, чтобы выдержать накал эмоций, что бурлили во мне ещё выход. И все же смогла совладать с ними и не показала Ну, или почти не показала, насколько сильно я нервничала рядом с ним. Садясь на табуретку, тяжело вздыхая, задалась вопросом: "А что собственно сегодня было?" Нет, то, что мне мстили, это и так ясно, и главное с каким размахом. Рискованно или же в уверенности в своей безнаказанности? А вот поведение босса для меня не совсем понятно. Если защитить меня решил или испугался, что на больничной могу загреметь из-за травмы. Тут волнение объяснимы. но не флирт же. Не взгляд голодного хищника, который в любую секунду готов кинуться на свою добычу. Бр. Меня передёрнуло от воспоминаний. Посмотрела на руку в рубашке уверенно. Хоть смирительную рубашку искать не нужно в случае, если моя психика не выдержит накала страстей на работе и я стану буйной. А судя по сегодняшнему дню, Как раз через месяц она может и пригодиться. От невеселых мыслей меня отвлёк звонок телефона, которым я пользуюсь только для разговора с сестрой. "Родная, у меня замечательная новость. Ванечку будут оперировать через месяц. День назначили", сквозь слезы радости повидала она. "Сестрёнка, я так счастлива, как наш ангел", постаралась изобразить радость, не выдавая своего волнения. И только трясущиеся руки указывали, что нервы сдали. Можно было уже радоваться. Половина дела сделана, если бы не одно но. Все наши усилия пойдут прахом, если я не найду денег. Ответственность за судьбу племянника сравни бетонной плите. Дышать было тяжело. Мысли путались. Я прикрыла трясущейся рукой трубку, сделала несколько глубоких вдохов, собралась и попыталась вникнуть в суть разговора. А на том конце щебетала сестра, как птичка, рассказывая о сыне. Как всегда, мужчина из себя взрослого строит, само спокойствие, а у самого глаза сверкают от счастья. Врач, который взялся оперировать, прогнозирует положительный результат. Единственное, что меня беспокоит это жутко дорогая реабилитация. Лена, не нужно беспокоиться. Я нашла высокооплачиваемую работу, так что деньги будут. Я даже не знаю, как смогу с тобой расплатиться. Ты стольким ради нас пожертвовала. Работаешь и живёшь только чтобы мне и племяннику помочь, завела она старую песню. Прекрати. Ты бы так же поступила на моём месте. Это не жертва с моей стороны, так должно быть. Важнее вас у меня никого нет. С одной стороны, ты права, а с другой тебе жизнь свою устраивать нужно. Любимого найти, детей нарожать, начала она агитацию в пользу семейной жизни. Лена, вопрос: "А почему ты так не делаешь?" "Так у меня же Ванечка", перевела она стрелки на сына, хотя я знала, что тут дело не в сыне, а в ее отношении к мужчинам. Но мне пришлось задать этот болезненный вопрос, иначе ее не остановить. Она уже год, как задалась целью меня замуж выдать. Только она не знает, что мы с ней как бы в одной упряжке. Меня хоть и не успели изнасиловать физически, но душу отравили изрядно. Это случилось, когда я ее из лап извращенца вырвала и спрятала, а через три дня пошла за готовыми документами и так и не дошла до нужного места. О меня поймал и сутки пытался выяснить, где сестра. До сих пор не пойму, зачем ему было важно найти Лену. Он меня не бил, только запугивал. А я думала, раз не бьет, может обойдется, и мама меня спасет. Вот я была дура, наивная. Он меня не бил только потому, что решил выгодно продать тварям распущенным. Я никогда не забуду, как он швырнул меня богатеньким ублюдком для развлечения. А они бы меня растерзали, если бы не пожар, который я умудрилась устроить, когда отбивалась от них. Мне невероятно повезло, что эти неледи в тот день приказали интерьер горящими свечами украсить. Решили изнасилование групповой совершить с романтическим уклоном. Сволочи. Жаль, что не сгорели. Я осознаю этот грех, но как назвать их поступок? Одна ночь развлечения, сломанная жизнь девушки. А таких ночей я, уверена, было немало. «Так и у меня, Ванечка, ответила ей, прервав воспоминания, из-за которых до сих пор иногда кричу по ночам. Ой, кто-то звонит по другому номеру. Я позже перезвоню. Спасибо за все, родная, и спасибо, что ты есть. И я вас люблю и целую. Ответив я отключилась. Минут пять смотрела в одну точку. В голове была пустота. Что делать? Ума не приложу, может, все таки рискнуть и попытаться взять кредит? Если сейчас не получится, то попробовать через месяц. Так и сделаю. Рискну. Может, с Божьей помощью и получится. Только я приняла решение, раздался звонок в дверь. Интересно, кого черт принес? Мысленно спрашивая, пошла открывать нежданному гостю. Посмотрела в глазок и с облегчением выдохнула. Это была подруга. «Сонь, а ты как тут оказалась?" Я удивилась ее визиту, потому что по времени мне еще полагалось быть на работе. "Как, как?" Позвонила тебе на работу, а мне Полина ответила, что ты уже дома. Проходя в прихожую, ответила она: "Что стоишь, собирайся. Сегодня ко мне поедем с ночевкой. А завтра я тебя на работу отвезу. Заодно и расскажешь, что стряслось, и не вздумай умолчивать». "Полина на работе?" удивилась я. "А что она там делает?" "Вечером ко мне приедет, расскажет". После этой новости я испугалась. Вдруг уверен Решил меня уволить. Эй, ты чего побледнела? Внимательно всматриваясь в мое лицо, спросила Соня. Я боюсь увольнения. Мне нельзя сейчас терять работу, понимаешь? Оседая по стене, чуть слышно ответила подруге. А ну, прекрати панику разводить. Никто тебя увольнять не собирается. Начала Соня меня приводить в чувство. И если что, я готова тебе помочь с выплатой кредита. Не нужно поднимаясь, отказалась от заманчивого предложения. Помощница тоже мне нашлась. У самой кредит за квартиру, а она помочь. Да и загружать ее своими проблемами не хотелось. И так постоянно помогает мне. Как хочешь, но если что, сразу говори. Угу, пробормотала я и стала собираться к ней. Взяла с собой две блузки и юбку, брюки и туфли-лодочки. Кто знает, чего ожидать? По дороге к ней коротко пересказала последние события, ничего не утаивая. Не хочу тебя огорчить и обманывать не хочу, начала она, когда мы были уже у нее дома. Из за слышанного могу сделать вывод. Твой шеф на тебя имеет виды сексуального характера. Тоже не секрет. Это ей сама поняла. Вон как пожирал глазами. Хотела спросить, как быть, но меня прервал звонок в дверь. Соня пошла открывать, а я включила ноутбук, чтобы по Скайпу созвониться с коллегами. Привет, боевая наша. Входя в комнату, поздоровалась Полина. «Еще раз здравствуй. Как дела на работе? Затишье перед бурей. Мефистофель Кару готовит, ведь его девочку обидели, хохотнула она. Я не его девочка. Тут же открестилась от звания совсем непочетного. Ну, не знаю. Садясь на диван, веселилась она и немного наклонившись ко мне, продолжила. Я стаканчик к замочной скважине подставила и отчетливо услышала, как наш босс сокрушался, что его девочку обидели. И он устроит виновникам ад. Ну вот, что и требовалось доказать. Он на тебя запал, вмешалась в разговор Соня. Что делать, я спрашивать не стала. Включила скайп и позвонила нашей грозе. Появилось изображение, в котором в центре восседала Зинаида Фёдоровна, а по бокам Миша и Люда. Привет, кнопка. Как дела на трудовом фронте? В шутливой форме потребовала отчёта вождь нашего племени. то бишь главбух. У неё не трудовой фронт, а любовный намечается, влезла Соня. Так, не поняла? это ещё что такое? Ты туда для чего поехала? Начала собирать энергию для грома и молнии Зинаида Фёдоровна, а у самой рука потянулась в сторону ящика в столе с валерианой. Да вы всё правильно поняли. Лиза сама скромность и порядочность вступилась за меня, Полина. Представьтесь, девушка, строгим голосом приказала наша взрывоопасная. Тут я исправила упущение, представила их друг другу. И только после этого взгляд Зинаиды Федоровны потеплел. Очень приятно, ответила она и, посмотрев на меня, сказала только одно слово. «Отчет», После которого я выложила все как на духу. После моей исповеди минуты три все обдумывали ситуацию. Первой подала идею Люда. Может, Миша притворится твоим парнем? начала она. Не вариант. Он и так на него зол, может уволить» отмела эту идею. Ты посмотри, какой новый байс-собственник, возмутилась главбух. Но Лиза права, коллегу подставлять не нужно. Есть предложение поменять его зону интересов, начала она. Это как? Приготовилась слушать опытного человека. Как? Как? Нужно найти ему девушку, которая он увлечется!» пояснила мне Зинаида Федоровна. А что, идея, обрадовалась я. Идея, конечно, хорошая, только вопрос: как выяснить, какие ему девушки нравятся? Задалась вопросом Люда. После ее монолога мы дружно посмотрели на Полину. Она же с ним давно работает. А значит, знает о его предпочтениях. Это сложный вопрос. Он свои отношения на пока не выставляет, но я точно знаю, что он жена-ненавистник. И если у него появляется пассия, то только для определенных нужд за услуги, которые он хорошо платит. Но я вам этого не говорила. Ты хочешь сказать, что он только с этими? С кем конкретно, я не стала озвучивать. Не маленькие, догадались о ком речь. Вот именно, подтвердила она. Тогда остаётся одно найти ему жену. А какую он желает, я сама выясню. Лиза, не трать время даром. Такие, как уверен, для того, чтобы просто переспать, не будут придумывать такие многоходовки. А значит, босс настроен по отношению к тебе серьезно. Возможно, еще и сам не осознает, насколько он влип. Выдал Миша. Миш, ты что такое говоришь? Не поверила я своим ушам. Я говорю, что у тебя только один вариант. Укротить зверя. У меня даже ладони вспотели. Я укротить уверена. Бр. Меня буквально передёрнуло от подобной перспективы. Ты ставишь нереальные задачи, Миша. Это не я ставлю, а обстоятельства. Пойми, такие, как он, всегда добиваются своего. И только от тебя зависит, как ваши отношения начнутся. Будешь упираться жди беды. Это еще почему? спросила от волнения дрожащим голосом. Сломает он тебя. Не привык к отказам. А значит, будет действовать на пролом. А вот если с умом подойти, включить природную женскую хитрость, то можно из него веревки вить. Да не хочу я из него веревки вить. Не согласилась с его взглядом на решение проблемы. Ну как знаешь, результат будет один. Он тебя к рукам приберет. и ещё репрессии применит за испорченные нервы. И потом не говори, что я не предупреждал. «Все сказал. «Вещун неприятностей. Посмотрев убийственным взглядом на него, поинтересовалась Зинаида Федоровна. Пока да. А там посмотрим по обстоятельствам. Ну, раз так, мое предложение: будем действовать так. Нужно узнать, что он не терпит в девушках и медленно вводить маскировку. Если это касается внешнего вида, Далее сделать так, чтобы он как бы невзначай взначай узнал о чертах характера, которые он не приемлет в девушках. Также нужно найти в его окружении девушку, которая будет для него выгодной партией. В общем, будем искать ему жену. Есть такая, вдруг воскликнула Полина. Она дочь одного богатого банкира. Так вот, месяц назад он с ней на одном мероприятии засветился. Ну, засветились, и что? Не понимала, по какому поводу радость Зинаида Фёдоровна. А то, что она девушка настырная, и если что захочет, получит. А ничего, что, уверен, мужчина с характером, а не телок, которого можно за верёвку в ЗАГС утащить. Ещё. Если он не уделял ей должного внимания раньше, то это означает только одно, она ему на хрен не сдалась. Вмешался Михаил А ну, попрошу не выражаться при дамах, стукнула кулаком по столу Зинаида Федоровна. Миша с Людой вздрогнули и с настороженностью посмотрели на нашу грозу, прикидывая, будут ли молнии или обойдется только шумовым эффектом на этот раз. Мишка, поняв, что это только предупредительный выстрел, решил продолжить. Извиняюсь, но просто ваша компания заранее проигрышная. Даже если Лиза на лоса побрейтся, на его решение это не повлияет. Как же вы не поймете. Такие, как он, всегда добиваются своего и не гнушаются действовать грязными методами. Для них главный результат. А то, что он сейчас с ней, Душка, это тоже игра. Полин, ты же с ним много лет работала. Он себя с тобой так же вел? Нет, конечно. Он не приемлет нарушения субординации на работе. Только с Кириллом Эдуардовичем и Глебом Владимировичем разговаривает на равных, а остальных держит на расстоянии. Я же видела, что он и с тобой разговаривал нормально. Тут же вспомнила их общение. Это он из-за боязни, что у меня выкидыш будет на нервной почве, вот себя и сдерживает. У меня же беременность не совсем гладко протекает. Поэтому я ухожу сейчас в очередной отпуск, а затем в отпуск без содержания. Боюсь, уверенно надолго не хватит. Да и он это осознает, поэтому пошел на уступки. А живот у меня большой, потому что тройня будет. Ничего себе, присвистнул Мишка. Для нашей семьи это нормально, засмеялась она, поглаживая живот. И знаете, мне кажется, в чем то Миша прав. Может, действительно Лизе попытаться с ним контакт наладить? А где гарантия, что кнопка не его очередное развлечение? спросила Люда, не отрывая взгляда от Миши. Ты готов гарантировать, что он ее не бросит, как наиграется? Люда, такой гарантии никто не может дать. Не менее напряженно смотря на нее, ответил он. Ну тогда действуем по нашему плану. Собирать разбитое сердце Лизы по кусочкам изо дня в день. Нет никакого желания. Ей нужно думать о будущем. Окончит университет, будет уверенно стоять на ногах, можно и личной жизнью заняться.